Глава сорок пятая. Валенсия и Барни остановились под соснами на берегу, чтобы в прохладе сентябрьского вечера бросить прощальный взгляд на голубой замок. Местерис утонуло в утонченном лиловом свете заката. Нип и так лениво каркали на старых соснах. Визончик и Банджо то мурлыкали, то миукали, каждый в своей корзине, поставленной в новую темно-зеленую машину. Котов собирались завести к кузине Джорджиане. Она взялась позаботиться о них до возвращения Барни и Валенсии. Тетя Верингтон, кузина Сары и тетя Альберта также соревновались за привилегию ухаживать за ними, но не удостоились чести. Валенсия не могла сдержать слез. «Не плачь, Мунлайт, мы вернемся следующим летом. А сейчас нам пора отправляться. Нас ждет настоящий медовый месяц». Валенсия улыбнулась сквозь слезы. Она была так счастлива, что это пугало ее. Но, несмотря на радости, ждущие впереди, славы Лады и великолепия Рима, соблазны вечного Нила и блеск Ривьеры, мечети, дворцы и минареты, она совершенно точно знала, что нет на свете места, которое могло бы поспорить с волшебством голубого замка.